Глава 4. Такого щедрого предложения я никак не ожидал. Это же целительница седьмой ступени даже сразу не сообразил, что ответить. Дело в том, что Ленси могла предложить свои услуги любому аристократу. Уверен, ее бы взяли, еще и землю бы дали. Слишком такие специалисты ценные. Тем более у нее богатейший опыт в лечении ран и сложных болезней. Я уверен, что заклинания она знает не только те, которые в каждой магической книге есть, но и многие другие. Тем более, во время походов я не раз видел, как наставник чему-то ее обучает, как и ее подруг, который, к сожалению, сейчас мертвы. Признаюсь честно, вы меня удивили, сказал я немного помолчав. Почему именно ко мне пришли? Вас же многие хотели бы видеть у себя в вассалах. Такие маги редкость? Сама не знаю пожалуй, плечами женщина. Нравитесь вы мне как человек. Нету у вас высокомерия к людям. А нашего брата, я имею в виду аристократов, бывших наемниками, не сильно-то жалуют в дворянском обществе. А простым баронам мне служить не хочется. Да и вообще, устала я постоянно ездить с места на место и участвовать в войнах. Хочется отдохнуть, замуж выйти и детей рожать. «Вам со мной тоже придется путешествовать. Возможно, что даже больше, чем с наемниками. Я без дела редко сижу. Даже удивляет, что сейчас меня никто не трогает уже несколько месяцев». Но приходят в голову нехорошие мысли, что очень скоро это закончится. «Так вы согласны или нет?» – нахмурившись, спросила женщина. «Естественно, согласен», – улыбнулся я, а после посмотрел на своего нового управляющего. «Атгур, принеси карту графства». Она у меня в покоях на столе лежит. Парень, а скорее уже мужчина, сын моего управляющего из имения под столицей, метнулся как лань, стараясь быстрее выполнить приказ господина. Вообще этот парень меня очень радовал, старательный и, что гораздо важнее, знающий свое дело. Не зря его отец готовил к службе. Ой, не зря. Да и переплюнул он своего отца. Тот является управляющим на небольшом участке моих владений а этот в целом графстве. По сути, он второй человек после меня. Ему, кроме моей семьи, никто приказывать не мог, даже Лерон. А вот он мог ему, если не приказать, то попросить или посоветовать точно, хотя и не дворянин. Через пару минут карта лежала передо мной на столе. И я предложил женщине подойти поближе. «Вот, смотрите внимательно», начал я водить пальцем по графству. «Вот это моя земля». Вот тут мои земли, которые я никому не отдам. А это земли, занятые моими вассалами. А вот и свободные. Тут пока даже крестьян нет, но в будущем появятся. Как я уже говорил ранее, у меня еще остались земли, которые я планировал отдать своим вассалам не тем, которые у меня уже есть, а другим, если придут еще полезные люди, такие как Ленси. Надо же, как у вас все серьезно, улыбнулась женщина. Не успела прийти. А мне уже землю предлагают. Думала, что сначала придется доказать свою полезность. То, что вы полезный человек, мне и так известно, сказал я. Так что давайте, выбирайте себе баронство. А съездить посмотреть на все эти участки можно перед выбором? Можно, только нечего там смотреть. Я бы посоветовал вам вот этот. Тут земля очень хорошая. Конечно, все поля давно заросли, но крестьяне явно оценят такую землю так что берите, не прогадайте. На других участках тоже земля хорошая, только лесов много, которые надо вырубать». «Хорошо», – кивнула Ленси, – «доверюсь вам. Пусть это будут мои владения». «Вы же не будете возражать, если я поживу у вас какое-то время, пока мне там дом не построят?» «Конечно нет», – улыбнулся я. «Тем более у меня есть подходящая для вас работа. Видите ли, у меня тут есть маги жизни, совсем неопытные». Я их на арабском рынке выкупил. Неплохо будет, если вы их немного обучите. Подскажете что-то. У вас ведь большой опыт. Хорошо, кивнула баронесса. Этим и займусь. После этого она в присутствии моих вассалов принесла клятву верности. Я был доволен. Когда к тебе под руку приходят такие маги, это не может не радовать. Сам не ожидал, что так удачно все сложится». После того, как женщина немного расслабилась, она созналась, что это Рагон предложил ей пойти под мою руку. Видно, ее подруги уже давно погибли, а она ему сказала, что хочет уйти из наемников. Вообще Ленси была из дворянского рода, только у нее имелись старшие братья и сестры, поэтому женщине ничего не светило, не получила бы она наследство, так и выдали бы ее замуж. Но тут открылся дар, отучилась в магической школе после чего подалась к наемникам. С тех пор моталась по всей империи, лечила раненых, участвовала во множестве стычек дворян, но бог миловал, не сложила она голову. Потом, благодаря настойчивости и упорству, смогла достичь шестой ступени. Ей подарили землю, только это можно было больше считать издевкой, чем наградой. Дело в том, что земля ей досталась недалеко от проклятых земель, так что она там была всего несколько раз. Крестьян почти не было, и делать ей там было нечего. К тому же маги жизни около этих земель чувствовали себя очень плохо, поэтому она решила и дальше с наемниками ходить. Видно, Ленси на самом деле решила найти себе мужа как можно скорее, причем уже подобрала себе кандидата. Сейчас он, смущаясь, что-то лепетал женщине. Им оказался Галлус, еще один мой вассал, который на свою беду тоже был у меня в замке. Похоже, целительницу нисколько не смущало то, что он моложе ее раза в два. Впрочем, маги жизни, как и остальные одаренные, стареют гораздо дольше, чем простые люди. Хотя если Ленси своего добьется, то Галлусу от этого будет только польза. Не нравилась мне его мамаша. Как бы она своего сыночка на тот свет не спровадила, чтобы самой стать полноправной баронессой. А лекарка быстро возьмет все в свои руки. Она умная женщина. Ладно, это уже не мое дело. Тем временем война в свободных баронствах только набирала обороты. Меня о военных действиях никто не информировал, но от пребывающих крестьян удавалось узнать последние новости. По крайней мере, можно было создать примерную картину. Теперь я поступал так же, как некоторые аристократы во время подавления бунта. Выставил на имперском тракте людей, где они перехватывали беженцев и приглашали осесть на моих землях. Не совсем мне нравилось это делать, вроде бы как пользуюсь бедой людей, но я их не обманывал. У меня на самом деле было безопасно, помогал людям, чем мог, давал продовольствие, инструмент и все, что еще могло понадобиться. Купец мотался в империю и обратно, где активно скупал необходимые товары и привозил ко мне. Он даже себе в помощь еще пару своих товарищей пригласил, не успевал сам все наши заказы выполнять хоть и радовался, что у него дела в гору пошли. Зато, благодаря такому моему отношению к крестьянам, многие с радостью оставались в моих землях. Тем более, им и налоги нужно было платить относительно небольшие. Остальное пахарь будут оставлять себе. Если так дальше пойдет, то через несколько месяцев у меня вообще не останется свободных земель. Будет самое густонаселенное графство империи. Конечно, встречались тут и другие граждане, которые к себе людей хотели заманить. Они сначала зазывали людей на границе моего графства, а потом решили остановиться недалеко от моих зазывал. Пришлось послать к ним дружину, чтобы они объяснили о недопустимости такого поведения. Убивать никого не стали, но помяли основательно, благо, что там аристократов не было. По имперскому тракту начали кататься обозники, скупающие продовольствие для армии, где только можно. Даже ко мне приезжали. Только я ничем не мог их порадовать. У самого с этим проблему все лишнее зерно у своих людей я сам скупил, чтобы было чем кормить новых переселенцев до следующего урожая. Зато удалось узнать от них новости с фронта. Что тут скажешь, первые три недели армия двигалась, практически не встречая сопротивления брали замок за замком, даже не напрягаясь. Как я уже говорил ранее, в этих местах не было такой силы, чтобы оказать достойное сопротивление. Бароны, конечно, пытались создать какой-то военный союз, и даже пару раз решались выставить заслоны, только имперцы сносили их без всяких усилий. Балетус, столица работорговли, тоже была уже взята наемниками во главе с Рагоном и некоторыми магами еще до подхода основной армии. Они так и двигались впереди всего войска. Крупный город сдался фактически без боя. Защитники на стенах пытались что-то изобразить, но после некоторых ударов архимагов сдались. После того, как местные архимаги заявили, что не станут оборонять город, дворяне сбежали почти в полном составе, а те, кто решил остаться, оказались повешенными. Дальше дело пошло намного тяжелее. В глубине свободных баронств аристократы имели куда более многочисленные дружины, и они там без дела не сидели, спешно заключали военные союзы. Нет, в открытое поле выходить и биться с армией императора они пока еще не собирались, зато устроили эффективную партизанскую войну, постоянно наскакивали на обозы и небольшие отряды, и уже сейчас армия стала нести серьезные потери, а с продовольствием появились проблемы. Если честно, мне такой поворот событий не нравился, так и меня под шумок могут туда отправить в качестве усиления. Было у меня такое предчувствие, так что заранее стал готовить обозы с припасами, чтобы самому там с голоду не пухнуть. К этому времени первые две сотни мушкетов были уже готовы и даже начали тренировать людей, тоже две сотни из бывших рабов-воинов. Ко мне же приходили не только крестьяне, а еще и воины, которые сбежали от своих господ и попросились ко мне на службу. Вот их я и припахал на такое славное дело. Теперь они круглые сутки занимались стрельбой. Кстати, как оказалось, мои мушкеты могли поражать противника с трех сотен метров. Не всегда, конечно, доспехи пробивали, но достаточно часто, а уже с двух сотен метров должны валить на повал. Как уже было сказано ранее, это вещество, которое использовалось вместо пороха, было гораздо лучше. Конечно, были и свои проблемы. Сами мушкеты выдерживали стрельбу достойно, стволы не портились. Но вот отдача была такая, что пришлось сшить специальные подушки, чтобы мушкетерам было не так больно. Даже несмотря на это, некоторые получали травмы, приходилось около наших стрелков постоянно держать магов в жизни и подлечивать страдальцев. Мои мастера за 4 месяца смогли наладить небольшое производство этого оружия. Теперь могли изготавливать до 150 мушкетов в месяц, но обещали эту цифру увеличить. Большинство деталей продолжали закупать в герцогстве, но некоторые появились и у нас, что не могло не радовать. Глядишь, такими темпами нам через полгода нужно будет только сталь хорошую покупать, а все остальное будем сами делать. Мастера уже набрали себе учеников, и сейчас активно их обучали. Пока мне от мушкетов не было никакой пользы, но думаю, что в будущем это изменится. У меня все графство сейчас было огромной черной дырой, в которую исчезало все заработанное золото. Если быть честным, то меня эти разборки не сильно интересовали. Я не ставил перед собой задачу объединить всех людей и создать единую империю. Главное, чтобы меня эти свободные бароны не трогали. Если бы водаги напали, то сразу пошел бы на войну. Но не в этом случае. Пусть аристократы сами между собой разбираются, а у меня и без этого дел хватает. Последнее время я постоянно находился в замке. Ко мне часто приезжали мастера, которые что-то уточняли, поэтому старался не отлучаться. В основном я занимался изучением заклинаний, тренировкой с мечом и изготовлением амулетов. Изредка, когда мне все надоедало, объезжал свои владения, чтобы хоть немного развеяться. В один из таких дней, когда я снова решил посмотреть, как идут дела в моем графстве, ко мне примчались селяне из ближайшей деревни. Вид у них был напуганным. «Господин граф!» — сходу брякнулся один на колени. «Там, там, что там?» — схватил за шиворот несчастного мужичка Лерон. «Говори толком!» «Гархи напали!» пролепетал крестьянин, глядя на командира дружины, как кролик на удава. «Троих задрали!» После этих слов я посмурнел. «Неужели мои начали так шалить? А кто еще-то мог быть? В этих краях таких хищников сроду не было». «Когда это произошло?» спросил я. «Вчера, господин, одному из нашей деревни повезло. Он успел на дерево залезть. Задержался по нужде, вот и выжил. Мои вчера в замке были». Облегченно выдохнул я. «Лерон, берем дружину и выдвигаемся. Нужно этих тварей прогнать из моего графства». Командир дружины кивнул, коротко отдал распоряжение, и мужичку тут же выдали лошадь, чтобы он не задерживал наш отряд. Взяли с собой целую сотню, так как точно не знали, сколько гархов объявилось. Мужичок говорил, что около десятка. Но мало ли чего. Брали только таких воинов, которые раньше с хищниками в бою сталкивались и знали, как нужно себя вести. Что тут скажешь? От тел почти ничего не осталось. Так, небольшие фрагменты. Зато следы хищников были, причем я сразу их узнал. Да и Линда со всей своей стаей сильно заволновались. Начали рычать. Шерсть встала дыбом. Видно, почувствовали конкурентов. Дикие гархи не были привязаны к одному месту. Они постоянно носились по лесам и истребляли всех зверей, которые им попадались. Но и конкурентами тоже не брезговали. Мои питомцы ближайшие леса уже считали своими и не могли просто так терпеть, что кто-то будет вырезать их добычу. Также я прекрасно знал, что гархи в некоторых местностях могут задерживаться, особенно там, где пищи много, а тут ее хватало. Только этой пищей были крестьяне, с чем я никак не мог согласиться. Нам пришлось оставить лошадей в деревне и идти пешком. По лесу особо верхом не поездишь, несмотря на то, что он тут был не таким густым». Гархи шли впереди, а мы, тревожно оглядываясь, следовали за ними. «Если честно, я просто надеялся, что умные хищники испугаются такого количества людей и сбегут. Догнать мы их в любом случае не сможем, только вытеснить. Хотя мои питомцы явно намерены чужаков на куски порвать». Так и получилось. Как оказалось, Пришлые не пожелали далеко уходить. Сидели в лощине в паре километров от места нападения. Убегать они не собирались. Видно, считали, что мои питомцы одни пришли. Или вообще ждали своих сородичей, чтобы вырезать их. Естественно, Линда со всей стаей первая вступила в бой. Когда мы примчались к месту схватки, тут уже вовсю кипела битва. Радовало, что моих гархов все же было больше. Пришельцев было всего девять особей. Так что сейчас бой складывался далеко не в их пользу. Мне доводилось слышать, что голодные хищники гораздо опаснее, чем домашние. Но, видимо, на гархов это не распространялось. Мои питомцы сразу же переломили бой в свою сторону. Причем своих соперников теснили даже те, которые сражались один на один. Хотя ничего удивительного в этом не было. Мои-то были упитанными, по массе явно превосходили пришельцев, которые были худыми. Видно, довелось им поголодать. Дружинники достали арбалеты, но в бой пока не вступали. Незачем было. Имелась опаска, что своих случайно зацепим. Больно активно звери кувыркались. Поэтому мы пока просто наблюдали. Мне тоже было любопытно посмотреть на такое зрелище. Я и раньше видел драку гархов. Только в прошлый раз это было ночью. Да и некогда было головой вертеть. Там ситуация была гораздо хуже. А вот тут совсем другое дело. Две моих красотки, Линда и Лика, навалились на самого крупного гарха, наверное, вожака стаи, и теперь ему приходилось несладко. Да, он был крупнее самок, но почему-то вообще их не трогал. Просто пытался увернуться от клыков и когтей двух обезумевших от злости хищниц. Вот они вообще не стеснялись наносить удары и кусаться. Поэтому от вожака пришельцев в разные стороны летели клочки шерсти. На нем были уже глубокие раны, которые обильно заливали траву. Он даже умудрялся как-то громко и обиженно поскуливать. Видно, не ожидал такого приема в новых землях. Вскоре вожак сообразил, что нужно спешно уносить ноги. Четверо гархов из девяти уже лежали на земле без движения. Остальные были сильно изранены. Он резко прыгнул в сторону и рванул в чащу. Остальная стая рванула за ним. Скрыться с наших глаз смогли только трое. Остальных тут же догнали и стали рвать на куски. Тут даже речи не могло быть о сопротивлении. Покончив с отставшими гархами, мои питомцы рванули следом за убегающими, громко рыча на всю округу. «Ух!» — выдохнул Лерон. «Даже мурашки по коже. Первый раз подобное видел». «Не только ты!» — улыбнулся я. Ладно, возвращаемся обратно. Думаю, что теперь они точно отсюда уйдут. Пока добирались до замка, мои дружинники языки едва до дыр не стерли, обсуждая прошедшую битву. Успокоились только когда заехали в ворота. Но тут к ним пристали сослуживцы с расспросами. Все знали, куда мы отправились. Поэтому интересовались. Тем более, многие даже не видели таких хищников, особенно те воины, которые были рабами или совсем молодые. Стая вернулась через несколько часов после нас. Все, кроме Линды и Лики. Эти особы, наверное, после схватки, решили потомством обзавестись. Вот и умчались. Надеюсь, что я ошибаюсь. Куда такую кучу гархов девать буду? Все мои надежды развеялись, как утренний туман, через три дня. Когда две моих любимицы вернулись, были они не одни, а сухажерами.